Глава первая. Вена была прекрасна. Нет, она была божественна. Я стояла на многолюдной площади с чемоданом в руках, и слезы восторга текли по моим щекам, когда я рассматривала Стефансдом, главная церковь Вены. Громадина вознеслась надо мной. Стоило только покинуть станцию метро. Вытирать слезы отчаянно не хотелось. Пусть их смахнет венский ветер. Какая же это огромная разница? Одно дело – смотреть на что-то по видео и на фотографиях, и совсем другое – увидеть и испытать все это самой, дотронуться пальцами. Я, не веря самой себе, стояла возле входа в кафедральный собор и с отрешенным видом щупала стену. И здесь мне предстоит прожить целый год. Здесь я надену на себя белое платье, корону и стану дебютанткой. Сердце билось от судорожного восторга. Хотелось танцевать, петь. Карта самого любимого города давно была изучена вдоль и поперек, а до встречи в университете у меня был еще целый час. Поэтому я обвела восторженным взглядом фиакры с настоящими живыми лошадьми, везущие куда-то счастливых туристов, вдохнула воздух и ощутила буйную смесь из запахов печеных каштанов, лошадиных экскрементов и штурма, Первое еще бродящее вино, существующее только в период сентября-октября. Наверное, теперь именно так будет для меня пахнуть счастье. Оставив за спиной кафедральный собор, уверенным шагом пошла по одной из главных торговых улиц, потому что знала. В конце меня ждет она, венская опера. Разве могла я упустить возможность посмотреть на нее хотя бы одним глазом сейчас, прямо сейчас? Я не была разочарована. Это волшебное строение завораживало своим великолепием и любовью к деталям. Стройные колонны создавали ощущение, что здание целиком парит в воздухе. Я обошла оперу по кругу дважды и даже умудрилась узнать, что у них есть экскурсионный тур по вторникам, на который, разумеется, тут же записалась. Взглянула на часы и замерла в ужасе. Я совсем потеряла счет времени, и у меня его больше совершенно не осталось пообещав себе вернуться в скором времени как минимум на экскурсию, я потащила себя и свой чемодан в университет. Именно там мне должны были сообщить адрес моего студенческого общежития, а еще, конечно, назначить куратора и утрясти все прочие бумажные дела. День уже клонился к вечеру, когда я, наконец, разложила свои вещи, разобралась со всеми мелочами и более-менее обжилась в выделенной комнате. Жаловаться не стоило. По сравнению с воронежским студенческим общежитием у меня были настоящие апартаменты, в которых и своя душевая, и туалет, а еще более чем достаточное место для вещей и для того, чтобы спать и даже спокойно заниматься. Аккуратная и минималистическая мебель словно намекала. Ты сюда приехала учиться, а не по вечеринкам гулять. О том же мне сообщила несколько хмурая комендантша общежития. Никаких гостей после восьми вечера а лучше вообще никаких гостей в твоей комнате». Сурово объясняла она, еще раз переспросив меня на немецком, все ли я поняла. Но мой немецкий был, несмотря на легкий акцент, превосходен. И убедить даму различными способами в том, что я не вертехвостка, не составила труда. Хотелось просто прилечь и отдохнуть. День выдался крайне эмоциональным и физически выматывающим. Но об этом нельзя было даже мечтать. У меня была еще одна не менее важная задача. Предстояло впервые встретиться лицом к лицу со своим будущим танцевальным партнером. Его поиск оказался не таким простым делом и потребовал от меня определенных усилий. Но сейчас, в уже сгустившейся над городом темноте, я спешила навстречу и просто молилась, чтобы все прошло хорошо. У нас была всего неделя, чтобы еще потренироваться вместе, а затем предстать перед бальной комиссией, которая и отберет из всех желающих всего 150 пар, которые потом, в феврале, после тренировок, и откроют Венский оперный бал, став дебютантами. Я безумно рад наконец увидеть тебя, Анна, сообщил мне, широко улыбаясь, молодой человек, пока я в полном шоке осматривала его с головы до ног. Он был совсем не похож на свои фотографии. Точнее, похож, вот только... Одним словом, вместо симпатичного юноши на меня смотрело прыщавое создание с кривыми зубами. Я прикрыла глаза, досчитала до десяти, стараясь сохранять спокойствие. Но не принц он, но и мне давно уже не шесть лет. Действительно, главное, чтобы он умел танцевать. А внешность? Ну, если не избавлюсь до февраля от его прыщей, то закрашу. А проблемы с зубами можно решить с помощью стоматолога или просто попросив парня не улыбаться, чтобы лишний раз не пугать окружающих. В конце концов, мне же с ним не детей крестить, а просто бал открывать. Одним словом, я мысленно успокаивала себя всеми возможными способами и надеялась, что парень не заметит моего разочарования и не сбежит, потому что где бы и как я начала искать сейчас нового партнера. Мне повезло, что если свою внешность Фридрих и приукрасил с помощью фотошопа, то насчет способностей к вальсу был честен, и мы с легкостью прошли отбор. «Анна, а ты уверена, что хочешь открывать бал со мной?» Осторожно поинтересовался он после оглашения результатов, а я даже смутилась на секунду, увидев в его глазах столько мольбы и надежды, а еще страх, много-много дикого страха, что его сейчас отвергнут. Я посмотрела на него и мягко улыбнулась. «Где же я еще найду такого замечательного партнера, который так же, как и я, мечтает попасть на бал?» Поинтересовалась я с улыбкой, а его судорожное кивание головой только подтвердило мою мысль, что я сделала правильный выбор. Четыре месяца учебы и подготовки пронесли словно один день в ожидании и томлении. Я просыпалась с улыбкой и засыпала с улыбкой, вычеркивая еще один день из календаря, который отделял меня теперь, от главного события всей жизни. И вот он, наконец, настал. Я так нервничала и переживала, что все вокруг казалось каким-то нереалистичным. Голова кружилась, в ушах гудела. Неужели я какой-то вирус подхватила? Или, не дай Боже, простыла? Я тут же отбросила эту глупую мысль. Я сегодня стану дебютанткой и точка. Я буду открывать один из древнейших балов, существующих в Европе, И никто, и ничто мне в этом не помешает. Даже если я обе ноги сейчас одновременно сломаю, я все равно приеду на торжество, хоть в инвалидном кресле прямо из больницы. Я слишком много работала, слишком долго к этому шла, чтобы сейчас позволить чему бы то ни было меня остановить. Не бывать этому. Поэтому я отбросила неважное самочувствие и легкое головокружение куда подальше и сосредоточилась на делах. Ведь мой день с самого утра был расписан буквально по секундам. Последняя тренировка, проверка туфель, забрать букет, сделать прическу, макияж, платье, прибыть на место раньше всех гостей, осмотреть «Ахай от восторга» венскую оперу, пожурить Фридриха, которого я за последние четыре месяца вымуштровала так, что он теперь, если и не тянул на принца, то князем мог бы показаться запросто. На что только не способны правильное питание, и хороший ортодонт. Они, вкупе с упертой русской девушкой, могут творить настоящие чудеса. Впрочем, Фридрих особо не сопротивлялся. Как выяснилось, он уже был отвергнут несколькими девушками за свою непрезентабельную внешность и теперь был готов, если не молиться на меня, то на руках носить уж точно. Но вот часы показали половину девятого, а мое сердце буквально подпрыгнуло в груди И судорожно сжалась от переполнявшего волнения, я бросила на себя взгляд в зеркало. На меня, с затаённым страхом в глазах, смотрела настоящая красавица. Капна золотистых волос, завитых в упругие кудри, обвивала голову. На ней сияла корона от Сваровски, которая останется со мной до конца моих дней, как память об этом сказочном вечере. Белоснежное атласное платье облегало фигуру, подчеркивая все достоинства, но не показывая ничего лишнего. Простое платье с широкой юбкой и без бретелек. Именно тот случай, когда простота олицетворяла безупречный вкус. Оставалось только надеть тонкие шелковые перчатки, взять маленький розовый букет цветов, и я готова. Под легкие понукания и поторапливания строгих хореографов нас всех выстроили в стройные ряды и повели по переходам, по которым обычно... Передвигались только артисты и всем известные звезды. Наконец-то мы в строгом порядке замерли перед огромными дверьми. Именно в этот момент мне почему-то совсем не кстати подумалось, что я сегодня, кажется, вообще забыла хоть что-то съесть. Словно в подтверждение этой мысли желудок недовольно заворчал, а Фридрих бросил на меня настороженный взгляд. «У тебя все хорошо». Поинтересовался он горячим шепотом прямо мне в ухо и поддерживающе сжал мои пальцы. Однако, прежде чем я успела ему успокаивающе прошептать, что со мной все в порядке, двери распахнулись, и мы под звуки главного полонеза поплыли в главную залу. Это был тот момент, тот высший пик, когда мне даже не надо было натягивать на свое лицо улыбку. Она и так сверкала от уха до уха. Яркий свет переливающийся от множества хрустальных люстр, слепил. А еще хотелось по-детски плакать от счастья. Казалось, сердце, бившееся уже где-то в горле птичкой, вот прямо сейчас выскочит от радости из груди. Именно в этот момент я жила. Я чувствовала себя настоящей, и ничто другое на белом свете не имело значения. Ровные шеренги, как в армии, в едином четко спланированном порыве, двинулись навстречу друг другу, в затейливых фигурах полонеза. За ним последовала страстная танго, во время которого Фридрих несколько раз перевернул мой и так кружащийся мир с ног на голову. Нам хлопали, нами восхищались, а мы все выстроились в огромный круг для завершающего аккорда представления. Фридрих осторожно и несколько трепетно опустил свою руку, жар которой не скрывала его белая перчатка, на мою талию. И этот жар, кажется, охватил меня всю. А юноша, не теряя времени, повел меня в вальсе. Мир кружился вокруг меня. Сверкание хрусталя, живопись на потолке, прекрасные наряды, любимый штраус, в такт которому перемещались мои ножки под всем известный счет. Восторг, которым я казалось, вот-вот взорвусь и слезы счастья, застилающие глаза. Все это вертелось, кружилось, и порхала перед глазами. «Танцуют все!» Воскликнул ведущий, и кутерьма перед глазами стала невыносимой. Но я просто отказывалась останавливаться. «Кружи меня! Кружи!» Говорила я Фридриху, и он кружил. Кружил так, что все вокруг начало превращаться в смазанное пятно света, а ко мне, кажется, вернулись остатки разума. «Если Фридрих сейчас не остановится...» то меня точно или стошнит, или я потеряю сознание. «Давай сделаем перерыв», – прошептала я в лицо Фридриха, которая почему-то видела каким-то неразборчивым, размытым контуром, сделала шаг в сторону и совершенно неожиданно наткнулась на кого-то. А затем мир померк.